Иисуса Христа, праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась, из всего узнаем, что мы в нем. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал». Читая внимательно послание Иоанна, можно заметить ту мысль, с которой оно было написано. В первой главе указана первая цель. Четвертый стих говорит «Сия пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна». В начале второй главы указана и вторая цель «Дети мои, Сие пишу вам, чтобы вы, только что мы прочли, не согрешали». В 26 стихе этой же главы мы читаем о третьей цели апостольского послания. «Это я написал вам об обольщающих вас». И, наконец, в 5 главе, в 13 стихе, мы узнаем о четвертой цели. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». Прежде всего апостол Иоанн был озабочен внутренним состоянием верующих. Он желает чтобы радость их была бы не мимолётной, поверхностной, как это бывает у людей мира сего, но глубокой, не связанной с внешними обстоятельствами жизни, радостью особенной, совершенной. Какова же эта радость и от чего она происходит? В первых стихах первой главы послания говорится об общении с Богом и сыном его Иисусом Христом. Это общение приносило апостолам неописуемую радость, душевное удовлетворение. И вот апостол Иоанн рекомендует верующим пребывать в тесном общении с Господом и друг с другом, чтобы пережитый ими опыт был нашим личным опытом, чтобы следование за Господом не было чем-то вроде принуждения, каким-то долгом, но удовольствием, радостным переживанием. Мы знаем, что общение можно иметь только с теми, с кем мы имеем нечто общее. Но апостол Иоанн говорит об особом общении, которое имеют только те, кто разделяет жизнь во Христе. По своему характеру мы, верующие, не одинаковы. Временами бываем ворчливы, грубы, раздражительны, нетерпеливы, нетактичны, но в то же время у всех нас есть нечто общее, а именно мы разделяем жизнь во Христе. Если мы имеем общение со Христом, то мы обязательно будем иметь общение друг с другом, так как всех нас объединяет общая цель во Христе. И какими бы разными по характеру мы не были бы, мы все же призваны любить друг друга Божьей, а не человеческой любовью, по той же самой причине. В общении со Христом верующий человек переживает особую радость. Чем теснее и глубже это общение, тем совершеннее становится и для Него радость. В чем же заключается общение с Господом? Мы уже заметили, что общение – это означает иметь что-то общее с кем-нибудь. Иначе говоря, если мы имеем общение со Христом, то мы будем иметь общие интересы с Ним в деле спасения душ, в благовестии, свидетельстве, в труде. Чувства Его становятся нашими чувствами. Так апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, что у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Для этого Господь предлагает нам отдать Ему свое сердце, то есть самого себя, со всем, чем мы обладаем – талантами, здоровьем, средствами. В свою очередь Господь нам дает все то, чем Он сам обладает для нашего употребления – Величие Бога, Его мудрость, сила и слава Его могущества становятся доступными нам только тогда, когда мы отдаем себя Ему в Его распоряжение. В этом-то и заключается вся тайна общения с Господом. Ни молитва, ни чтение Священного Писания сами по себе не являются общением с Ним. Это только те каналы, по которым изливаются Божьи благословения. Христос имел общение со Своим Отцом не потому, что Он постоянно молился Ему, но потому, что воля Отца была Его волей, интересы Отца были Его интересами, любовь Отца к погибшему человечеству была Его любовью. Он и Отец были едины во всем». Если бы верующие были так едины со своим Господом, то в них непременно бы отображалась жизнь Христа. Вторая глава этого послания начинается с предупреждения. Радость общения может быть омрачена и утрачена по причине греха. В таком случае верующие испытывают чувство виновности. Вы помните, как Давид страдал от чувства виновности перед Богом за сделанный им грех? Вы помните, как он умолял Бога возвратить ему радость спасения, радость общения с Ним? Совершенство радости стоит в прямой зависимости от познания Господа. Обратите внимание на слова апостола Иоанна. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его». Слово «познали» говорит нам об одном определенном событии – действии в прошлом. Познали, иначе говоря, уверовали в то, что Христос есть умилостивление за грехи наши и всего мира. Христос, проливая свою кровь на Голгофе, стал примирительной жертвой Бога с человеком. Бог предлагает человеку принять эту жертву во избежание суда его и ярости его гнева на все непокорное. Христос приглашает человека прийти к Нему под Его покров, защиту, прийти к Нему за спасением. Узнав об этом, человек поверил Слову Бога и принимает Христа своим личным Спасителем и Господом. Как только человек принял такое решение, Христос тихо и невидимо входит в его жизнь и начинает в нем работу освобождения от власти греха и порабощения плоти. «Если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете», — говорит Слово Божье. Признаком работы Христа в нас является перемена в наших отношениях к Нему, появляется желание исполнять Его заповеди, меняются наши интересы, наши действия, весь наш образ жизни — все это признаки рождения свыше. До обращения своего человек жил и действовал, как ему было угодно. Теперь же он желает жить, как Господу угодно. Появилось желание жить в послушании ему, исполнении заповедей и есть послушание Господу. Теперь становятся понятными нам слова апостола Иоанна. Кто говорит «я познал его», то есть тот, кто говорит, что он верующий, переживший рождение свыше, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины, нет в нем той истины, которая делает человека свободным от рабства греха и плоти, освобождает плененный плотью дух человека. Таким образом, Бог не познается старанием исполнять его заповеди, но делается это через веру в Иисуса Христа. Да и все попытки исполнения заповедей без истинного рождения свыше всегда были обречены на неудачу. Это было и в жизни Мартина Лютера. Будучи монахом, он стремился познать Бога, исполняя Его заповеди. Он прилагал безнадежные, но искренние усилия, чтобы найти и познать Бога. Он изнурял свое тело долгими постами и истязаниями, лежал многие часы на холодном полу своей кельи, испробовал всевозможные пути, какие он только мог придумать в поисках Бога, но все это приводило его только к отчаянию. И вот после того, как только ему стали ясными слова послания апостола Павла к римлянам «праведный верою жив будет», он пришел к истинной вере в Бога. Нашел его, и остаток жизни своей он провел в исполнении его заповедей. Вы знаете, что кроме настоящих денежных знаков есть и поддельные, фальшивые. Мне не приходилось их видеть, но говорят, что фальшивые деньги выглядят совершенно такими же, как и настоящие. Однако у них всегда есть что-то фиктивное, ложное, что и выдает их. То же самое и с носящими имя Христа христианами. Есть среди них и фальшивые христиане. К сожалению, их очень много. Как пишет апостол Иоанн, они говорят то, что нужно, и говорят, так сказать, евангельским языком, и если бы мы судили их только по их словам, то никогда нам не пришло бы в голову назвать их верующими, фальшивыми христианами. Они посещают церкви, богослужения, проводят время в хорошем обществе. Они говорят, что познали Господа, но апостол Иоанн указывает, что в их жизни есть существенный недостаток, а именно они не повинуются заповедям Господним. У них нет видимого желания делать то, что Он повелевает им делать. Они не исполняют Его Слово. Их жизнь остается без изменения – в сущности той же, какой она была и до их обращения и присоединения к какой-либо церкви. «И если любите Меня, — говорит Христос, — соблюдите, то есть исполните заповеди Мои. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». В том же смысле говорит и апостол Павел в послании к Титу. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Будучи гнусны и непокорны и неспособны, ни к какому доброму делу. Чарльз Сперджен сказал однажды, «Неизмененная жизнь – это знамение неочищенного сердца», и Писание очень ясно говорит об этом. Если вор не перестал воровать, если лгун не перестал лгать, если пьяница не перестал пить, то нет никакого смысла претендовать им на звание христианина, верующего человека». Если не произошло основной перемены в их жизни, то в них нет ничего, что указывало бы им и окружающим людям об их освобождении от цепей дьявола и силы зла, и что они перешли от смерти в жизнь, от тьмы в царство Бога. Однако имейте в виду, вы можете прекратить делать все нехорошее и все же не быть рожденным свыше. Существует множество причин, по которым люди оставляют делать то и другое, И, возможно, это просто из-за здоровья. Вы можете прекратить курить, выпивать и делать другие вещи, причиняющие ущерб здоровью. Вы можете прекратить все это, не будучи рожденным свыше. Но вы не можете быть рожденными свыше, не прекратив их. Это то, о чем говорит апостол Иоанн в пятом стихе. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно, любовь Божья совершилась». Лучший перевод этого стиха звучит так «А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь к Богу совершилась». Иначе говоря, апостол Иван здесь провозглашает еще одну истину, что если мы желаем повиноваться, то в нас происходит действие Духа Святого, а именно любовь Божья изливается им в сердца наши. О нашей вере сказано, что и она должна быть любовью, это любовь Божья постепенно захватывает нашу жизнь, изменяя нас. Любовь Божья совершенствуется в нас. Таким образом, если мы были рождены свыше, если мы приняли Христа и желаем повиноваться Ему, значит, любовь Божья совершает что-то в нас. Она ведет нас шаг за шагом к той цели, которую Господь поставил для каждого из нас, а именно беспрерывное, постоянное общение с Ним и познание Его. Рождение свыше — это только первый шаг к общению с Господом, но общение с Господом — это целый жизненный процесс. «Доколе не придем все в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова», — говорит апостол Павел в послании к Ефесинам. Священное Писание говорит и дает полную гарантию, что начатое в нас дело его он доведет до конца. Любовь Божья, будучи совершенной, совершается и в нас. Но, как быстро она совершается в нас, зависит от нашего отношения к Господу и представления свободы действия Духа Святому в нас. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами